Глава 9. Когда я уже почти въезжаю в свой двор, мне звонит Санька. Я поджимаю губы, крепче вцепляюсь в оплётку руля и, потянув пару секунд, всё-таки принимаю вызов. Женька ты чего на тренировку не пришла? недовольно басит Емельянов по громкой связи. Да я, задумчиво тру переносицу и говорю правду. В лифте застряла, представляешь? Какой-то сбой электричества или черт знает что, что это было. Одна? Да нет, с начальником. М-м-м? Слышно, что Саня насторожился. С Тимофеем, что ли? Нет, с другим. Я кусаю щеку изнутри. Ты его не знаешь. Ясно. Саня замолкает, и я почти слышу, как он задумчиво трет подбородок. Так с тобой все в порядке? Да. тяну я, хотя совсем в этом не уверена. Слушай, я сейчас уже парковаться буду, к дому подъехала. Так что давай пока. У тебя точно всё в порядке? Хочешь, заеду? Не сдаётся Санёк. Да не, не надо. Пока. Отрубаю его сама. Выдыхаю протяжное Пф. Пока занимаю во дворе своё негласное парковочное место. Руки до сих пор мелко трясёт. а стоит прикрыть глаза, и я снова оказываюсь в душной черноте, насквозь пропитанной Кирефовым. Непроизвольно нюхаю рука в куртке, прежде чем выйти из машины. Точно, он буквально въелся в меня. Надо все закинуть в стирку. Не расхаживать же так. Забрав спортивную сумку, хлопаю дверью машины и пикаю сигналкой. Запахиваю расстегнутую куртку на груди, Пока бегу к своему подъезду через заставленный соседями маленький двор. На улице уже ночь, и с наступлением тьмы снова веет не желающий уходить зимой зябко. Моя крохотная двушка встречает меня тишиной. Иногда мне хочется завести собаку, но ведь ей надо гулять и думать, куда её пристроить, если я уеду в отпуск. Ещё чаще я задумываюсь о котёнке. Но и с ним нужно играть, уделять время, а меня почти никогда нет дома. Ну а ко всяким хомякам и крысам я была равнодушна изначально. И вот поэтому я живу совершенно одна. Обычно меня это никак не беспокоит. Но именно сегодня тишина в пустой квартире воспринимается пугающей и гулкой. Чтобы разрушить это ощущение, я не разуваясь прохожу на кухню, затем в гостиную и везде включаю свет. Щёлкаю пультом телевизора и только после заоравшей рекламы на музыкальном канале возвращаюсь в прихожую, чтобы скинуть ботинки и снять куртку. Перед тем как повесить верхнюю одежду на вешалку, замираю, подношу пуховик к носу, вдыхаю рисковатый запах мужского парфюма. Я ведь хотела её постирать. от нее буквально несет до да миром. Так и стою пару секунд в замешательстве, а потом быстро вешаю куртку на место и захлопываю дверцу гардеробной. Сердце начинает биться, как сумасшедшее. Но я запрещаю себя анализировать и думать об этом. Вместо этого иду ставить чай. Не помню, собиралась ли я на работу когда-нибудь с такой тщательностью, как в это утро. Внутри стоит постоянный нервный звон. Контрастный душ, завтрак и... В гардеробе я зависаю. Руки сами с собой тянутся к вязаному платью-чулку, доходящему мне почти до колен, и замирают в нерешительности, останавливаясь в каких-то паре сантиметров. Я не хочу, чтобы Кирефов, если, конечно, мы встретимся сегодня, решил, что я... Первы я надела платье на работу из-за него. Тем более, что это совершенно не так. Просто вдруг захотелось. И это платье, облепляющее меня как вторая кожа, отлично смотрится с новыми грубыми ботинками. Кусаю губу и выбираю брюки по щиколотку и голубую рубашку косого кроя. Стильно и невозможно заподозрить меня в желании понравиться. А это то, что надо, да? прикрываю лицо руками, когда бросаю выбранный комплект перед собой на кровать. Бля. Я такая жалкая. Не из-за него, как же? Не из-за него ты 15 минут выбираешь одежду, Женя, когда обычно не тратишь на это и 10 секунд. Но я так много думала ночью и поняла, что мне это не нужно. Да и Домиру, скорее всего, тоже. Подозреваю, Киреев уже и забыл. о нашем маленьком приключении в лифте, как выкинула с головы Катю в клубе, стоило ему только отойти от стола. Но даже если и нет, если он помнит, я знаю этот тип мужчин слишком хорошо. И слишком хорошо помню, чем это может закончиться. По телу бежит холодный липкий озноб, как происходит всегда, стоит только хоть краешком задеть свои самые темные воспоминания. Я решительно отметаю вариант и с выбранными брюками тоже. Выбираю безразмерные шаровары на широком поясе, оставляя блузку. Так я выгляжу почти всегда. На макияж времени почти не остаётся, и я довольствуюсь консилером, тушью и матовой помадой. Уже немного опаздывая, выхожу. По дороге собираю, кажется, все пробки в городе. Залетаю в отдел IT, ощущая, как внутреннее тревожное дребезжание достигает наивысшей точки. Взгляд лихорадочно скользит по кабинету, пока иду к своей ячейке, вычленяя любого, более или менее высокого мужчину. Не знаю, откуда у меня такая уверенность, что я его встречу сейчас. Внутренне готовлюсь к нашему неизбежному столкновению. Готовлюсь сделать спокойное равнодушное лицо и успеть убрать этот лихорадочный блеск из глаз, который так хорошо чувствую. Дохожу до своего стола, здороваюсь с сидящим рядом Ромкой, рассеянно киваю на его предложение переслать мне нужные файлы, и ощущая резко нахлынувшее унылое разочарование, включаю комп. Да меры здесь нет. Да из чего ему тут быть, собственно? За всю неделю он появлялся в отделе лишь пару раз. Он уже и думать про меня забыл, а я просто чокнутая, сама не знающая, чего хочу дура. "Ром, а кофе мне принесёшь из автомата?" поднимаю на вставшего со своего места Ромку вопросительный взгляд. "No problem, Жень", вальяжно тянет он. "Двойной эспрессо?" "Да, спасибо". Ромка солютует мне и покидает нашу ячейку. А я усилием воли выбрасываю из головы Кирефова окончательно и переключаюсь на недоделанную вчера вечером работу. Стрелки часов уже ползут к 10, а тем скорее всего потребуют внесённые изменения к обеду. Так что мне есть чем заняться, помимо непонятных и бесполезных душевных метаний. Вставляю капельки наушников в уши. и постепенно полностью погружаюсь в программу и коды, забывая обо всём, что вне монитора. Мир вокруг для меня практически полностью перестаёт существовать. Поэтому я испытываю настоящий шок, когда сквозь припев играющей песни до меня всё-таки долетает раздражённый мужской голос, требовательно цыплящий. Дубина, отрываю от монитора рассеянный взгляд, поднимаю вверх туда, где заканчивается невысокая пластиковая перегородка ячейки. И застываю, наткнувшись на чёрные пронзительные глаза, устремлённые на меня. Дамир кивает на наушники в моих ушах, и я медленно их вынимаю. Женя, пойдёмте, кивает Киреев в сторону выхода, стучит пальцами по перегородке, которая доходит ему до уровня груди, а затем отталкивается от неё. собираясь первым выйти из кабинета. Куда? растерянно интересуюсь я, уставившись на его удаляющуюся спину, обтянутую белой классической рубашкой. Пойдёмте, только и делает, что с нажимом повторяет Домир, не оборачиваясь и не оставляя мне никакого выбора, кроме как кинуть на наблюдающего за нами Ромку недоуменный взгляд. Свернуть программу на мониторе и поспешно встать из-за стола.